на птитьем рынке. Э, Сенки средословной? О чем речь? На мою фамилию записаны. <плевые> в поликлинике в очереди к врачу две старушки жалуются друг дружке. Какая все таки отвратительная болезнь грипп. Температура у меня так и скачет, так и скачет. Два дня назад 37,7 было а на следующий день уже 35,5. Да. Вот вот вот вот вот вот вот вот вот я тоже говорю, женщина, у меня тоже, ну, то же самое, уже шестой день. Ну, прошло точности то же самое, только у меня понос. Офисант! Долго мне еще сдать? Я уже десятый раз! Десятый раз просу принести бифстекс! Ну будьте терпеливее! Все-таки, чтобы приготовить 10 бифстексов, нужно время! Беседу два крутых бизнесмена. Слушай, брат, у тебя на примете опытный вышибала или типа киллера есть? Есть мапури отт. Только у него клитка, дождь. Да какая разница. А он мочит всех без разбора. Чело у нас большое! Четыре вытелезвителя! Снова!